Неудачная выловка. Господин начальник, ваше преосвященство, явите божскую милость, не оставьте без внимания бедную невесту без рода и племени. С таким восклицанием обратилась ко мне на приёме женщина лет 30, одета не без претензий, на вид не то горничная, не то лавочница. Почему без рода и племени спросил я? Да как же? Приехал я сегодня утром в Москву «Здесь у меня ни одной знакомой души, а московские жулики не только обчистили меня как липку, но и документ сперли. А без паспорта, сами знаете, куда сунешься. Ни в одну гостиницу не пущают». И она разлилась в три ручья. «Успокойтесь, что могу, то и сделаю. Расскажите, в чем дело?» И она успокоилась, обтерла глаза и принялась за рассказ. «Я сама из Вышнего Волочка. Там родилась, выросла, вышла замуж и овдовела. У покойного мужа был трактир». После смерти его вот, дела я не оставила, и всё шло, слава богу, по-хорошему. С год тому назад зачастил в моё заведение наш сосед, это степенный человек, не пьющий с деньгою и вроде как бы образованный. Всё чаще да чаще стал заходить да разговоры со мной разговаривать, а месяц тому назад предложил мне руки свои и сердцем мне сделал. Я согласилась, ещё бы от такого же нехать отказываться. Однако подумала, как бы и мне себя показать в лучшем виде. И надумал я съездить в Москву исправить себе кое-что из приданого: два суконных и одно паплиновое платье, опять же драповое осеннее пальто. Какие у нас в волочке портнихи, прости, Господи, одна порчь материала. К тому же в Москве я от родес не бывала, и очень уж мне захотелось на столичное разнообразие посмотреть, к Иверской съездить на трамвае покататься и всё прочее. Слом набил я чемодан шелками да сукнами, перекрестилась, села в ночной поезд да поехала. Разместилась я в купе третьего класса. Рядом со мной сидела какая-то женщина, а на супротив на лавке двое мужчин. Вскоре на соседних станциях вылезла сперва женщина, а потом мужчина, и мы остались вдвоем. Мой попутчик был не старым человеком с такой красивой бородкой и ласковым лицом. Поглядел он на меня, поглядел, да и вежливо спрашивает. — До самой столицы ехать изволите? — Да, отвечаю, в Белокаменную. Вы там постоянно проживаете? Нет, говорю, я отродясь в Москве не бывала, а еду по своему женскому делу. Что стало быть вы насчёт здоровья? Странно вы говорите вещи, я слауте Господи болезни не знаю. Я просто собралась замуж и еду к столичным портнихам приданое шить, ведь московские мастерицы по одни нищета нашей провинции. Нет, вы правильно говорите, наши портнихи хоть куда, на всякую годят. Вот так мне про них и говорили. Я и везу шелка и сукна свои, а за фасон заплачу, что полагается. Вы где же в Москве пристанете, у родных или знакомых? Нет, в Москве у меня нет никого, но мне говорили, что все гостиницы на вокзал рабочих своих посылают, а те зазывают к себе публику. Это точно. К каждому поезду выезжают гостиницы, кто в карете, а кто в моторе. А только экономный человек на их удочку не идет. В самые завалящие гостиницы гони за номер рубля два, а то и три, а уезжать станете, так на вас налетят, как вороны. И горничные лаки, и коридорные и посыльные и швейцар. Каждому суев руку на чай, а там, глядишь, и вскочит тебе номер вдвое. Что поделаешь, говорю, не на улице же ночевать. Известное дело не на улице, а только немало есть в Москве честных людей, что в квартире своей сдают комнату другую для приезжей публики. Оно и не так накладно. За целковой можете получить хорошую комнату с мягкой постелью. Опять же, при отъезде на чай никому давать не надо. Да вот хотя бы у моего брата постоянно приезжие бывают. И публике удобный ему доход». Между прочим, позвольте представиться. Я Иван Иванович Зазнобушкин, и он встав, протянул мне руку. Очень, говорю, приятно. Я Анастасия Петровна Борыкина, владелица трактира в Вышнем Волочке. Поглядел я на него, поглядел, и очень уж его личность показалась мне симпатичной. К тому же фамилия такая чувствительная. Подумала да и говорю: "Может быть, вы, Иван Иванович, поможете мне у брата устроиться?" — Отчего же, с превеликим удовольствием. И вам одолжение сделаю, брату заработать дам. Он человек женатый, смирный и вообще честный человек. За такими разговорами стали мы подъезжать к Москве. Гляжу из окна, а дороги во все стороны идут, и на каждый по поезду, то по товарному, то по пассажирскому. А наш поезд хоть бы что, так и задувает. — Ой, — говорю, — Бозин, так как? Долго ли до греха? Соскочит наш поезд со своего направления, да как шарахнет в посторонний. И, поминай, как звали, косточек не соберешь. — Да, — отвечает, — действительно, такие кораблекрушения часто приключаются, и даже в газетах об этом постоянно пишут. — Ой, какие ужаси, вы говорите! А у самой эдак вроде как голова закружилась, и я прислонилась даже к его объятиям. Иван Иванович оказался мужчиной честным, не воспользовался моим умопомрачением и даже не ущипнул меня, и вообще не позволил себе ничего такого эдакого, а вежливо спросил. — Может быть, попрыскать на вас свежей водицей? — Мерси, — отвечаю, — не надо, но уже прошло, а... и я прихожу в собственную температуру. Ну вот наконец поезд стал замедлять ход, и мы выехали не то в какую-то залу, не то в стеклянный сарай. Вот мы и приехали, сказал Иван Иванович велясьте, я ваш чемоданчик понесу. Не трудитесь, я и сама справлюсь. Вышли мы с Иваном Ивановичем из вокзала, и я так и ахнула: а громадная площадь, народ так и идёт, и звёзчики кричат, трамваи звенят, автомобили гудят. Я аж растерялась, а Иван Иванович тащит меня с чемоданом в сторону Здесь, говорит, извозчики дорогие, пойдемте там подальше за полцены найдем. Пошли, я гляжу, а Иван Ивановича будто и нет, в толпе затерялся. Смотрю по сторонам туда-сюда и вдруг вижу, он стоит и с каким-то босиком разговаривает, оглянулся и помахал мне рукой. Подхожу. Ну, говорит Анастасия Петровна, родились вы, может сказать, в сорочке. Чуть приехали, а Москва-матуша к вам сюрприз подносит, эдакий редкий случай». Досадно, что у меня с собой денег таких нет. Вот посмотрите, этот человек золотые часы с цепью продаёт за четвертную. Деньги, говорит, до зарезу нужны. Я взглянула. Действительно, здоровенные мужские часы с тяжёлой цепью, но худой конец силковых 200 стоит. У покойного мужа за полторы сотни немного жиже были. Да вы, барынька, очень-то не разглядывайте, заволновался басяк, а то как бы фараон не заметил. Это у нас так в Москве гордавых называют, пояснил Иван Иванович. Не скрою от вас, господин начальник, сообразила я, что вещь, наверное, крадена и до да жадности буяла. Вынула ей из кошелька 25 силковых и, уплатив сполна, спрятала часы в редикюль. С покупкой вас, поздравила меня Иван Иванович. Да, говорю, вещь не дурную купила. Тут сели мы с ним на извозчика, и Иван Иванович приказал ему ехать прямо. Переехали мы несколько улиц, сворачивали направо, налево, и, наконец подкатили к хорошему большому дому. Заплатили мы с Иваном Ивановичем извозчику по двугривенному и вошли в подъезд. В дверях стоял швейцар в пальто с эдакими золотыми пуговицами и в золотой фуражке. Поднялись мы на третий этаж. Иван Иванович позвонил в дверь направо. С открывшей нам женщиной он приветливо поздоровался. «Здравствуйте, невестушка. А я вам тут пассажирку с вокзала привез. Если комната свободна, то вот договаривайтесь, а братец дома ли?» «Нет, Коли нету, но я и без него управлюсь. Пожалуйте осмотреть комнату». Сказала она мне ласково и открыла тут же левую дверь, выходящую в прихожую. Комната мне очень понравилась, и я наняла ее за рубль в сутки. Оставшись одна, я вынул из чемодана запасенную провизию и собиралась было закусить, как раскрылась дверь, и снова вошла моя хозяйка. «Позвольте двух гривен и документик для прописки. У нас в Москве на этот счет строго, а с полицией мы живем всегда в миру и ладу». «Что ж, отвечаю, это правильно. А документы мои в исправности, извольте получить». Она собралась уходить, но я задержал ее. «Скажите, пожалуйста, где бы мне отыскать в Москве хорошую стоящую портниху? Не знаете ли адресочка?» «Нет, адресочка точно не знаю, а вы пройдитесь только по Тверской, это наша главная улица. Так сразу и сами увидите, что ни окно, то портниха и на разные цены от самых завалящих до поставщиц высочайшего двора». «А это что будет? А и в толк не возьму». «А то, что эти поставщицы самих государыни царских дочек обшивают». Да ну не ушто, а у самой в голове какие фантазии проносятся. Спросит меня Вышневолоцкий знакомый: "Кто это вам Анастасии Петровне это поплиновое платье смастерил?" А я отвечу: "Та самая портниха, что шьёт и царицам, и мы с ней вместе одну заказываем". Закусила я и не теряя времени, захотела приняться за дела. Съежу к Иверску, разыщу портниху, да кстати, и продам часы. Позвола я хозяйку до да спрашиваю: "Как ваш адрес будет, а то заверчусь по городу и домой не вернусь?" А она и говорит: это действительно может случиться уже вы запомтите хорошенько а то ещё лучше я напишу вам на бумажке а вы припрячьте записку понадёжнее и тут же на клочке бумаги написала адрес вот он никитский дом 5 квартира 6 иван иванович захотел проводить меня вышли мы с ним на улицу и помню в воротах на фонаре я приметила цифру 5 иван иванович как-то поспешно свернул за угол другой перешли мы какую-то площадку тут он распрощался я пошла Распросила дорогу, добралась до Тверской. Иду, а самой так жутко, того и гляди, оглобли в лоб ткнут. Смотрю по сторонам, ищу вывесок портних, ищу подходящую не попадается. Прошла я на одной поставщик в высочайшего двора, а в окне, между прочим, товар не подходящий: колбасы, дефрукт да разные. Наконец попалось мне большое стекло, а за ним все женские куклы по пояс выставлены. И такие красивые, разрумяненные, все в разноцветных блузках. Вот оно, думаю, высочайшего двора портниха. Вхожу, спрашиваю, что, мол, возьмете за работу поплинного платья, материал мой. А они скалят зубы и говорят. Платьев мы не шьем, это не по нашей части, а вот ежели завить или причесать, так в лучшем виде можем, пожалуйте, мадам. Выскочил я из магазина, аж на вкраску бросила. Нет, думаю, надо будет толком адрес расспросить, не иначе. Собралась я домой, да думаю, вот только часы продам, тут ошибки не выйдет. Подходящих магазинов сколько хочешь. Захожу, спрашиваю, не купите ли, дескать, у меня золотые часы мужские с цепочкой? Покажите, говорят. Повертели мои часы, да и отдают назад. Нам такого товара не надо. Почему, говорю, а если по сходной цене? А приказчик этот ядовито улыбнулся и спрашивает. Сколько же вы ходите за них? За сто пятьдесят отдам. Нет, говорит, красная цена вашим часам пять целковых. Как, вскричала я, пять целковых за золотые часы? — Да не у вас кастрюльного золота, то есть медные-с. Как я вышла на улицу, не помню, не испугалась, но не поверила, не может этого быть. Зашла к другому часовщику, а тот за них трешку мне дает. — Тьфу ты пропасть, — думаю. Ну я, конечно, женского пола, провинциалка, ну а Иван-то Иванович, чего же глядел? — Ну подожди же, — думаю, — задам я тебе. Вытащила из кошелька записку с адресом, прочла и наняла извозчика на Никитскую. Еду, а сама от нетерпения и злости так и ерзаю, так и ерзаю на пролетке. Подкатили мы к дому, пробежала я в подъезд, опять мимо швейцара с золотыми пуговицами, поднялась на третий этаж, та же дверь направо, полуоткрыта. Взглянула, над дверью номер шестой. Вхожу, а мне навстречу горничная. Спрашиваю сердито, что ваш Иван Иванович будет ли дома? Дома, пожалуйте, отвечает и открывает мне дверь направо. Вхожу и вижу, в глубине комнаты за столом сидит человек и на меня смотрит. «Евон и брат», — подумал я. «Позовите ко мне Ивана Ивановича», — говорю. А он отвечает, я и есть Иван Иванович. То есть в каких смыслах, спрашиваю? А очень, говорит, просто. Отца моего звали Иваном, и меня тем же именем крестили. Странно говорю. А он, садитесь, пожалуйста, сударня. Скажите, вы часто страдаете головными болями? Вы мне, пожалуйста, тут зубы не заговаривайте, а подайте-ка лучше мне мой чемодан, что привезла я сегодня утром к вам с вокзала. Да позовите скорее Ивана Ивановича. Он ласково посмотрел на меня и успокоительно заметил. — Хорошо, хорошо, голубушка, и чемодан ваш сейчас принесу Ивана Ивановича позову. Успокойтесь, не волнуйтесь. А затем, передохнув, еще ласковее сказал. — Разденьтесь, пожалуйста. — А что ж такое? — вскочил я. — Какое такое право имейте вы и такие бесстыжие слова произносить? Впрочем, я вижу, все тут одна шайка мошенников, и не о чем мне с вами разговаривать. С этими словами я вышел из его комнаты и в прихожей, чуть не сбив с ног горничную, кинулась в левую дверь, в свою комнату к чемодану. Что за притча, а комната-то не моя? Круглый стол с пустыми бутылками и какой-то полуголый мужчина в кровати. Я так и остолбенел, а он усмехнул с пьяной улыбкой и проговорил. Э, какую красавицу мне шлет судьба. Я бегом из комнаты скатилась по лестнице да прямо к Швейцару. Кто у вас, мол, проживает в шестом номере? Как кто отвечает? Да доктор по нервным болезням Иван Иванович Белов. Не может этого быть, говорит о квартире Зазнобушкина. «Какого, — говорит Зазнобушкин, — у нас такого и в доме не имеется?» «Да, может быть, вы, милый человек, запамятовали?» «Чего там запамятовать? Слава тебе, Господи, 12-й год при доме живу, и не то что по фамилиям, а и по именам каждую квартиру знаю». Я поглядела в записку и говорю. «Да это Никитская?» «Никитская, — отвечает. Дом номер пятый?» «Пятый. Так вот, те, нате, читайте сами». «Действительно, — говорит, — адрес наш, а только в шестом номере живет доктор Белов». Тут у вас какая-нибудь промашка вышла. Вышла я на улицу, так и плачу. И на себя-то мне досадно, и добра своего жалко. Конечно, на мне 300 рублей припрятано на шее, да в кошечке больше 20 осталось. Перееду в гостиницу и там и заявлю в полицию. Хоть тошно мне было, начала помаленько успокаиваться. Как вдруг вспомнила, а паспорт у меня будто для прописки мошенники отобрали. В гостиницу же без документа не пустят. Тут я взвыла белугой. Села на бульваре на скамейку и ревмя реву. Подошел какой-то старичок, подсел и спрашивает. «О чем вы, голубушка, надрываетесь?» «Как же, говорю, не надрываться, когда я в эдакий, можно сказать, переплет попала?» «А что такое?» «Я коротко рассказал ему». Старичок покачал головой, да и молвил. «Да, это, можно сказать, не поездка, а свето-представление». «Что же, господин, вы посоветуете мне?» «Да что тут советовать? Поезжайте вы на угол Большого и Малого Гнезниковского переулка в сыскную полицию». «Обратитесь к начальнику, расскажите ему во всех подробностях дело, может, и будет толк». Поблагодарил я его и пошла, а он еще крикал мне вдогонку, «Гнезниковский переулок, помните слово «гнездо». Сел я на извозчика и поехала. Еду, а сама думаю, может, и этот набрехал. Вон ведь в Москве народ-то какой. Еду в полицию, а того и гляди, привезут к архиерею или в родильный приют. Вот господин начальник все рассказал по совести. «Помогите моему горю, не оставьте без внимания». И, став, она поклонилась мне в пояс. «Вот что», — сказал я ей, — «зайдите в мою канцелярию, оставьте точную опись украденного имущества и ваш вышневолодский адрес. Если хотите оставаться в Москве, то я могу выдать вам временное свидетельство на жительство. Конечно, вас кругом обмошенничали, но радуйтесь тому, что часы оказались медными. Какая же мне от этого радость, господин начальник? А та, что, будь они золотыми, и вы могли бы угодить в тюрьму за скупку заведомо краденого». «Господи, ты, боже мой, мать честная! С часами надули, лишили имущества, паспорт украли, меня же в тюрьму. Нет, ваше превосходительство, не нужно мне вашего свидетельства. Уже лучше я по добру, по здорову махну на вокзал, да, и да, в волочек. Ну уж и Москва, ну уж и столица. Сто лет буду жить, не забуду. Если будет вашей милости угодно, то прикажите вашим людям меня известить в волочек, если разыщется мое добро. Я обещал, и она, раскланившись, вышла». Так как трюк с часами не являлся случайным эпизодом, и за последнее время до чинов полиции не раз доходили частные слухи об аналогичных проделках, то я решила усилить наблюдение за перед всеми вокзалами, обычным местом такой своеобразной коммерции. Особое внимание я приказала обратить на Николаевский вокзал. На следующее же утро с последнего был доставлен три оборванца, застигнутые на месте преступления. Им поочерёдно предъявлены были часы Вышневолоск и невесты Первые двое их не признали, третий же, взглянув довольно неожиданно, заявил: "Что тут запираться? Осень на дворе, куда мне деваться? На зиму гляди, пара на казённой харчи садиться". "Да, господин начальник, действительно, я продал эти часы вчерашний день какой-то дамочке". "Ну, молодец, поощрил я его. Раз виноват, так и нечего запираться". Начал рассказывать, так и рассказывай до конца. Поможешь мне, так я прикажу накормить и напоить тебя, переодена в казённое чистое платье и табачку велюа осыпать. Говори, кто был тот мужчина, что помог тебе вчера сплавить часы приезжей женщине. Обарвин вспомял, немного подумал, решительно тряхнул головой и произнёс: Да и вправду, чего жмата щидить? Этот выжига проклятый никогда в беде не поможет. Вот и вчера с утра Дамочку на покупку подвёл, а вечером с меня половину потребовал за гробаство с двенадцати с полтиной, а того не подсчитал, что товар мне самому в пять целков обошёлся. Однослов собака. Как же его зовут и где он живёт? Зовут его Василий Ефимович Чернов, а проживает он на Мясницкой, дом номер 5, квартира 6. По этому адресу мною были немедленно отправлены чиновники с агентами, и вскоре же мошенники с чемоданом и паспортом были доставлены в Сыскную полицию. Суд присяжных, перед которым они вскоре предстали, однако оправдал жену с братом. Что же касается мнимого Ивана Ивановича, то он был приговорен к году тюрьмы по совокупности преступлений. Я исполнил свое обещание и приказал даже выслать чемодан багажной посылкой в Волочек. Вскоре я получил оттуда ответ, написанный в весьма чувствительных выражениях и чуть ли не с приглашением на предстоящую свадьбу.